В долг не бери и взаймы не давай. Легко из суду потерять и друга. Уильям Шекспир. Гамлет. Акт 1, сцена 3. Перевод Лазинского. 2 декабря. Рори. Нужно ли говорить, что мне нравится проводить время с родителями? Мы давно не виделись, и я только сейчас понимаю, как мне этого не хватало. Вчера было замечательно. Мы наелись до отвала, обменялись новостями, повспоминали детство. Универ мы всегда опускаем. Точно любое упоминание о том времени может вызвать катастрофический системный сбой. И вдоволь посмеялись. Мама, разумеется, долго говорила о том, как я отлично выгляжу, какой загорелый и что у меня должно быть нет отбоя от австралийек. Пока мне удалось проигнорировать её намёки, но я знаю, что прямой допрос не за горами. Ненавижу обсуждать эту тему. Я люблю маму, но постоянные разговоры о том, что мне следует снова начать встречаться, меня раздражают. Я злюсь, чувствую себя непонятым и отчасти виноватым. Пусть мы с Джесс не стояли перед алтарём и не произносили супружеские клятвы, хотя это всегда было в планах, но мы клялись в верности друг другу. Делили одну постель, и её мягкие как шёлк волосы сплетались с моими. Джесс больше нет. Но те клятвы не утратили силы, и нарушить их было бы бесчестно по отношению к узам, которые нас связывали, к пожизненным обязательствам, которые мы на себя взяли. Я знаю, что в моей жизни придёт момент, когда я смогу двинуться дальше, не забывая о Джесс. Но этот момент пока не наступил. Утром мы с мамой и Дейвом приятно болтаем о том осём Эти моджис и моего нежелания встречаться к счастью не на повестке дня. Сейчас нам нужно обсудить насущную проблему. Я люблю маму. Но дело серьёзное, и спустить его на тормозах я не намерен. Договориться не получится. Я должен быть сосредоточен и взять контроль в свои руки. Спасибо, мама, очень, кстати. Я пью чай, который она приготовила. Нет, спасибо, печенье не нужно. Присядь, пожалуйста. Анна, разумеется, ставит на стол банку с печеньем и снимает крышку. Ну что, поговорим про слона в посудной лавке. Ты про папу? А что о нём говорить? Она всегда называет да его папой, хотя он мне отчим, и меня это абсолютно устраивает. Он заслуживает этого гораздо больше, чем мой биологический отец, который ушёл, когда я только родился. Но отшутиться с маминой удастся. Как бы широко она ни улыбалась. Послушай, я знаю, что разговор неприятный, и ты предпочла бы его избежать. Но я люблю тебя и должен знать, что происходит. Я, конечно, очень рада, что ты здесь, но ты зря беспокоишься. Порой жизнь сдаёт нам плохие карты, и мы не можем это изменить, но мы можем их правильно разыграть. Хмм. Верное замечание, но я приехал не для философствования. Я договорился о консультации. Я считаю, что нам следует пойти туда вместе. Это ты молодец. Дейв отодвигает стул и присоединяется к нам. В этом нет необходимости. У меня отличный врач по линии бесплатной медицинской помощи. Да, но это хороший специалист. Я навёл справки. Она проживает в Бристоле и является одним из ведущих онкологов в стране. Вот, посмотри. Я передаю ей информацию о консультации, и мама быстро пробегает глазами. Она и есть мой врач. И нам не нужно платить огромные деньги, чтобы попасть к ней на приём. Я не верю в частную медицину, никогда не верила и впредь не поверю, и считаю глупым платить за то, что могу получить бесплатно. Операция назначена на неделю перед Рождеством, и это меня абсолютно устраивает. Национальная служба здравоохранения сработала очень оперативно, и я не вижу необходимости и не хочу лезть в не очереди и не буду. Я просто хочу помочь. Я же не знал, что врач тот самый. Это ведь не преступление, что я проявляю участие. Что ты? Вовсе нет. Я люблю тебя и понимаю твоё желание, чтобы всё шло так, как тебе хочется. Правда. Но это ты контролировать не можешь, поэтому не пытайся. Давай, я буду делать по-своему, и обещаю всё сделать правильно. Я не буду рисковать. Замечательно, что ты здесь. Но так не получится, чтобы ты приехал домой и взял ответственность на себя, сопровождая меня к врачу. Проводи со мной время, но отпусти поводы. Контролировать мир тебе не под силу, дорогой. Пойми это. У меня вырывается вздох, настолько сильный, что отлетает листок с данными врача. Я знаю, что после смерти Джесс пытаюсь больше, прежнего контролировать окружающий мир. А, возможно, мне нужно немного расслабиться и отпустить. Но мысль о том, что я могу потерять и маму, нет, сейчас не время благодушествовать. Но вот что ты можешь сделать? Так это рассказать мне все свои новости. Я заметила, что вчера ты уклонился от ответа на мой вопрос. Её плечи приподнялись, нос сморщился, между бровей пролегла морщинка, а губы растянулись в широкой улыбке. На твоём горизонте появилась молодая особа. Мама, пожалуйста, я не знаю, как объяснить, чтобы было доходчиво и вместе с тем не грубо. Я не знаю, как объяснить, что даже взгляд на женщину вызывает во мне горькое, как желчь, чувство вины, которое подкатывает к горлу. Что от одной только мысли. Я чувствую себя так точно изменяю. Я не знаю, как объяснить, что не верю в то, что могу встретить кого-то ещё, кто будет понимать меня так, как джесс, что дважды такое счастье в жизни не выпадает. Я, конечно, не посмею ей сказать, что не рискну полюбить другую женщину и разочаровать её, как случилось с джесс. Я не могу произнести эти слова вслух и услышать в ответ, что тем самым я не сделаю ничего плохого. Я бы хотела рассказать ей обо всех завихрениях чувств, которые бушуют во мне, но заранее знаю, что мама скажет в ответ. И не в состоянии это слышать. Это ложь, которую она считает правдой. Я надеюсь, она не видит, как увложились мои глаза. Я надеваю на лицо фальшивую улыбку, смотрю на неё сияющим взглядом, тянусь к банке с печеньем и снова принимаюсь объяснять, как сильно я загружен по работе. Белл. Ещё три раза. Ещё три раза за ночь. После гол прозвучало: "Ура!" А напоследок, вызывающая крайнюю обеспокоенность: "Жги, жги". Стоит ли удивляться, что пилот до сих пор не нашёл себе постоянную партнёршу? Хотелось бы надеяться, что это будет не шарданы. Я не спала до 4:00 утра. И к тому моменту Фсириус раздумывала над тем, как покромсаю эту парочку при помощи набора кухонных ножей, который папа купил мне, когда понял, что в Харви Николс мы попали в объектив папараццы. Положительным моментом папашина воттального удачества является то, что стоит ему попасть под прицел камер, и он сразу становится замечательно щедрым. Если камер поблизости не наблюдается, он вряд ли вспомнит, когда у меня день рождения. А как-то на Рождество Я получила его последнюю кулинарную книгу с пятном от вина на обложке. Но это всё же лучше хламидей, которые он от полноты души презентовал маме. Сегодня у нас на работе собрание, и, поскольку ни для кого не тайна, что у компании проблемы, то я нервничаю, так как пришла в неё последней. На работе свет клином не сошёлся. Я всего лишь помощник офис-менеджера, отвечаю на звонки и имейлы, подаю горячие напитки и улыбаюсь. Но на душе у меня неспокойно. И голова чугунная, когда я наполняю свой многоразовый стакан и готовлюсь отчалить. Привет. Хорошо, что тебя застала. Потрясающий запах. Шарданы кивает на мой кофе. Я всего лишь хотела сказать, что твоя арендная плата поступила, и э, неловко говорить, но денег, которые я одолжила тебе пару месяцев назад, всё ещё нет. А вот чёрт. Совсем вылетело из головы. Это серьёзный косяк. Угораздило же меня опять. Каждый месяц собираюсь, и каждый раз что-то происходит или я забываю. Ну что я за растяпа. Раздражение из-за её сексуальных заболеваний улетучивается, когда я осознаю, что сама накосячила по полной программе. О, Шардане, извини, пожалуйста. Я всё верну. Я обещала это сделать до Рождества. А сейчас у меня на счету ноль. А зарплата, не успев появиться, исчезает практически сразу. И я понятия не имею, что буду делать. В приложении банка можно не заглядывать, и так ясно, что подарки я буду снова мастерить сама. Да. А я вижу, что ей неудобно, и сержусь на себя за то, что поставила её в такое положение. Дело в том, Белл, что деньги мне действительно нужны. Интересно, за сколько в наши дни можно продать почку не первой свежести?